Глава 19. К счастью, Данил ошибся. После минуты притирания стало ясно, что плоскость головки идеальная. Да и чтобы такое количество чугуна повело, это не зная, как сильно постараться нужно было. А так как Данил освободился, его придали в усиление бригаде из трех человек, и они собирали двигатель. Парни местные демонстративно отгородили от двигателя даже не доверили ключи подавать, будто он сейчас подсидит кого-то, если пару гаек сам закрутит. Так-то Данила не обиделся, не подпускают и не нужно, заодно и наслушался, какие тут все нехорошие. Как он со слов новых знакомых понял, здесь коллектив делился на группы. Одна группа незаслуженно обиженных. Это вот эта бригада подсобников из трех человек, которые все могут, все умеют. Ну, почти все. А их специально не учат сложные детали собирать. Даже тут, на двигателе, они выполняли только грязную работу и крутили гайки, на которые Троха показывал пальцем. А устанавливал и окончательно затягивал сам Троха. Ну, соответственно, этой бригаде платили меньше всех. Была еще бригада специалистов. По словам подсобников, сплошных рукожопов, которые ремонтировали в данный момент шагоход и брали к себе новеньких очень редко. Подсобники хоть и говорили о специалистах нехорошо, но готовы были друг другу горло перегрызть, чтобы попасть к этим ненавистным рукожопам. Потому что зарплата там на несколько порядков выше. Была еще бригада зазнаек. Это токарь и кузнец, которые закрывались в цеху и квасили там втихаря их все равно не могли выгнать, заменить было неким в отличие от подсобников, которые менялись постоянно ну и обособленно стоял электрогидравлик, который ничего не делал, а лишь сидел в своем углу и играл в какую-то игру, составляя фишки. при этом у него в столе были практически любые инструменты, но он жмот Ни с кем не делился. Говорят, он был должен хозяину мастерской большую сумму, и поэтому его не могли выгнать отсюда, да и платили ему за его сидение больше всех. Да и вообще, по их уверениям, новенькому нужно держаться бригады подсобников, так как единственные нормальные специалисты — это они, а остальные — так. Обстановка в этой мастерской была гнилой. Иначе не сказать. Тут даже поговорить нормально было не с кем. Все до вечера бо-бо-бо-бо. О плохих коллегах, которые ничего не могут, о балкашах, которым все до фонаря. Да и вообще, как тут плохо, как мало платят, и что уйдут они отсюда. Вот тогда и посмотрят, как тут справляться будут без них. Данил еле дождался конца рабочего дня, получил от трохи десять монет на руки и вышел на улицу. Состояние было, будто на него вылили ведро помоев. Проходя мимо оружейного магазина, он сразу будто встрепенулся. главное это забыл. Данил ощупал два патрона, что лежали в карманах. Зайдя в оружейный магазин, он выставил патрон на прилавок. «Уважаемые, у вас есть оружие под этот патрон?» Продавец оторвался от важного дела — чтения журнала. Долго смотрел на оранжевый патрон, потом взял его в руки, повертел, потряс, колупнул ногтем капсуль. Повертел немного и резюмировал. «Парень, это муляж. Ты видишь, он даже пластмассовый, да и калибр нереально мелкий. «Хорошо. Есть что-нибудь под такой калибр?» Продавец отрицательно покачал головой. «Ну, вообще оружие с мелким калибром продаете?» «Да нет, в основном». «Что, совсем не приносят?» «Редко, но приносят». «Не берете?» «Да если за копейки отдают, чего бы не взять?» «Значит, валяются где-то в подсобке?» «Нет». «Куда же они деваются?» Данил будто клещами вырывал информацию, ожидая, что его пошлют. «Да скупают инопланетники детям на игрушки. Либо киншас берет. Он их коллекционирует, иногда переделывает, либо на запчасти пускает. А больше они никому не интересны». «А как найти этого киншаса?» «Слушай, ты меня притомил. Ты оружие или припасы будешь брать?» Наконец-то владелец оружейного магазина не вытерпел и дал понять, что лучше больше ничего не спрашивать. «Нет, спасибо. Я под этот калибр оружия искал. Говорю тебе, муляж это!» Данил попрощался и прошел все попавшиеся по пути оружейные магазины. Везде говорили примерно одно и то же. «Муляж. Таких калибров нет, да и спроса на них нет». Однако и оружия такого не было. Хотя несколько стволов калибром меньше 10 мм у некоторых торговцев он и нашел, стояли они для антуража. Даже купить их можно было свободно. Стояли они на уровне кремниевого оружия. Вот только патронов к ним не было. Хоть каких-то патронов от мелкашек тоже не было в продаже. Тут, правда, объяснялось все проще. Торговцы распиливали патроны ради пороха, которые мешали с местным самодельным, усиливая сорт пороха до класса экстра. При упоминании киншаса все продавцы резко меняли тему или начинали грубить. Ну и ладно. Нужно поужинать, да на завтра булочек купить. А вот, кстати, у хозяина таверны и спросит, где киншаса найти можно. Зашел в столовую, а там вся команда в сборе. И Данил выпил маленькое пивка за компанию. В хорошей компании пиво под разговоры и сушеную рыбку проходили хорошо. Вспоминали, обсуждали, хвастались, строили планы на будущее. Итог вечера. Так и не спросил про Киншаса, зато отдохнул морально. Минус пять монет и остался без булочки на утро. Хотя были подозрения, что с утра она и не понадобится. Подозрения сбылись. Утром даже мухи не смогли разбудить. Хорошо хоть разбудил староста. Вернее, поднял, а разбудить не смог. Данил стоял, плеская водой себе в лицо из-под крана. Да и не в похмелье дело. Во сколько он вчера лег, кажется, под утро. Жизнь не спешила возвращаться в тело. Данил извел половину коробки зубного порошка, пытаясь избавиться от запаха. Но тщетно. Ладно, щетина не торчала еще. Брился он раз в два дня. На работе Троха поставил его помогать кузнецу и токарю. Причем сам с утра расставил задачи. Перебрать стеллажи вдоль стены, разобрать дальний угол, разложив все, что валяется по стеллажам. Кузнец был высоченным мужиком лет около пятидесяти, а токарь был поменьше и постарше. Лет за шестьдесят. Одеты были примерно одинаково, в кожаные фартуки и нарукавники. У токаря отсутствовала фаланга указательного пальца на левой руке. Детки были добродушными и пофигистами Выслушав указания Трохи, они сразу пошли к сейфу, уселись на два ящика вокруг перевернутого ведра. «Пошли, студент, тебе это нужно!» Позвал кузнец Данила, доставая из сейфа пузатую емкость. Данила отрицательно покачал головой. Бабушка сказала: «Пей сколько хочешь, но никогда не опохмеляйся». Жалко у нас такой бабушки не было. Сказал кузнец, разливая по металлическим рюмкам, которые были выточены на токарном станке. Да нет и чё? Так и помереть можно. Иногда так кап. Порешься, что утром либо похмелка, либо сердце не выдержит», — возразил токарь. «А вот пару раз сдох бы, глядишь, и пить перестал бы. Давай, за бабушек». И они, не чокая, синхронно проглотили жидкость и скривились, занюхивая кожаными нарукавниками. «Ладно, студент, ты тут разбирайся, а у нас работы полно», — сказал кузнец, убирая емкость и рюмки в сейф. После чего один скрылся в помещении слева, другой справа. А что, куда убирать? – крикнул им след Данил. Разберешься. Через какое-то время у токаря зажужжало, а у кузнеца застучало. А Данилу ничего не оставалось сделать, как разгребать все вокруг. Раз нет указаний, как делать, решил делать как для себя. Кругляк кругляку квадраты квадратам. Тяжелые непонятные формы железяки валом вниз. Болты и гайки рассыпать по маленьким коробочкам, которые тут валялись вперемешку с железом. В конце каждого часа специалисты ненадолго выходили к сейфу. Правда, больше одной рюмки не пили никогда. Да и рюмочки были смешные, граммов по 30. Иногда кто-то приходил с заказом, и тогда Данил слушал примерно такие разговоры. «Нужно сделать вот так и вот так. Сделаем». А чтобы вот тут было — будет. А еще можно — можно. Ну и когда приходили за заказом, по мнению Данила, деды откровенно троллили народ. Даже ему стало смешно, когда один из заказчиков пришел забирать заказ. «Это что такое?» «Как вы и просили, точно такая же запчасть, сделанная по образцу. Так на образце ухо отломано. Вы сделали такую же с отломанным ухом. Был заказ сделать точно такую. Был. Но тут ухо должно быть. Про ухо никто ничего не говорил. Был заказ сделать точно такую же деталь. Был. Деталь такая же. Такая. Но зачем она мне с отломанным ухом? Громко возмущался заказчик. Не знаю, искренне отвечал кузнец. До обеда Данил успел все-таки разобрать стеллажи и даже кучу металла с пола переложить на них. И вроде бы занятие не напрягающее. Знай себе, перекладывай с места на место. Но почему-то это очень выматывало. В обед в столовой вновь была давка. Данил взял порцию лапши с грибами и точно так же его позвал темнило. Времени спросить о киншасе вновь не было. Зато темнило его взял в оборот. Тебе нужно зайти в страховую, показать на карте, где у нас шагоход сломался. Они туда экспедицию снарядят. И вытащат его оттуда, это дешевле, чем страховую премию мне платить. Я могу и не узнать местность. Уж слишком долго мы вдоль реки шли. Но ты ведь нас вел, правильно? Понимаешь, одно дело направление знать, другое — конкретную местность. Я где-то в тех краях ходил уже по берегу. Но местность так и не узнал. Там протока была, а мы не то позже нее вышли, не то она пересохла. Но я только вечером зайти смогу. Попробую объяснить. — Спасибо. Я пойду тогда, предупрежу. Темнило выскочило за стола, не объяснив даже, куда идти. Доев лапшу, Данил вдвинулся к месту сидения у мастерской. Коллектив там вновь сидел и молчал. Причем, как новичок сейчас видел или, вернее, уже знал, коллектив сидел группами. Только вот почему-то по-прежнему не разговаривал. Не то они между собой переругались, не то боялись говорить, чтобы не сболтнуть лишнего. После обеда троха распределил Данила в помощь бригаде подсобников. Но тут он взбунтовался. «Нафиг! Ладно просто так стоять!» все равно делать ничего не дадут. Так еще их нытье слушать, поэтому он попросил что-нибудь отвернуть самостоятельно. Но так как инструмента у него не было, крутить одному было невозможно, и Троха взял его к себе в напарники. Вот, тут не смогли отвернуть, приржавело все, поэтому наша задача разобрать узел. Сказал Тоха, подводя Данила Костова шагохода, который, если и бегал когда-то, То это было не в нашу эру. Самое главное, он разложил ящик с инструментами, а больше парню ничего от него и не нужно было. Справиться как-нибудь. Против зубила с молотком еще ни одна гайка не устояла. Видишь, тут грани болтов слезали уже, а отвернуть не смогли. Подожди, вон заказчики пришли. Сейчас поговорю и вернусь. Троха убежал. А Данилу ничего не оставалось, как начать разбирать. «Ну, что тут?» Четырехгранные шляпки болтов были слизаны. «Значит, болты просто так не отвернуть. Тут и залить их чем-нибудь не поможет». Выражаясь научным языком, явление диффузии — проникновение одного материала в другой. А по-простому болты прикипели. А наилучший способ снять диффузию — это уе... хорошо стукнуть молотком, что Данил и сделал. Зато от ударов немного расклепались шляпки, что позволило зацепить ключом. Болт тронулся. Вот теперь и залить чем-нибудь не помешало бы, а то ржавчина внутри в расклин встанет. Нашел какую-то масленку в инструментальном ящике. Сразу тоже крутить нельзя, спешить не нужно. Туда, сюда, за ворот, от ворот, и болт выкрутился. Троха только подходил, как тут же кому-нибудь требовался. В итоге так Данил один перебрал узел, потом принялся за второй. После окончания работы, когда выходил из ворот, к нему на перерез подошли два мордоворота, оказались представителями страховой. Вежливо попросили пройти с ними до офиса. Там Данил более или менее в подробностях описал, как потеряли шагоход и саму поломку, какие детали вышли из строя, а дольше всего искал по карте место, где брошен шагоход. И как ни странно, нашел таких мест два, хоть и не был уверен ни в том, ни в другом, что правильное. Но вроде большой овраг, низина, все сходилось и там, и там. Пробыв у страховщиков два часа, парень пошел в столовую а там уже вся компания в сборе. Утром староста окатил водой, добудиться обычными методами так и не смог. Данил сидел, соображая, что вчера опять было. Пиво было, потом покрепче, женщины были. Он посчитал наличность. Осталось три монеты. Вот это он вчера гульнул. Двенадцать монет прогулял. А, что горевать? Как говорит пословица, что пропито потеряно, все в дело пущено. Хотя вот на что-то путное пустить денег жалко. А как гулять, так не жалко. Нет, пора завязывать с гулянками. Скажем так, товарищу он будет видеть каждый день. Что теперь? Илудить каждый день? Вроде Акимы темнил и не пили, сидя рядом. Серый тоже только кружку пива выпил. чего он разошелся? На кого похож уже? Щетина лезет, даже побриться не может. Для того, чтобы погреть воды, нужно топливо, а он так ничего и не купил. На работе сегодня было тяжко. проскакивала мысль сходить к дедам в их цех. Но себя переборол. До обеда бездумно раскручивал гайки, немного затягивая время, чтобы осмысленно заворачивать гайки после обеда. Организм молодой, должен к обеду справиться со всеми синдромами. Наконец-то обед! Данил вылетел из мастерской и столкнулся с мимо проходившей медичкой. Потому как она брезгливо скривила лицо, парень понял, что выглядит не очень. Что с ним случилось? Он ни дня не пропускал, чтобы не помыться, следил за одеждой и запахами. А сейчас он два дня не видел душа, щетина торчала, как будто неделю не брился. Да и мятая одежда не добавляла привлекательности. Нет, слишком на шаткую почву ступил. Утром-то все обещают, что больше не будут пить, а как друзей встретят, так понеслась. Сейчас Данил твердо решил, что если будет в компании, Кружка, пива или рюмка, не больше. Что-то даже стыдно в таком виде идти в столовую. Решил в обед сходить к Бродобрею, по пути купив булочку и кружку молока. Остаток дня уже не филонил, а отработал как положено. Успешно влез даже в электрику, реанимировав цепь. Правда, там дело было всего лишь предохранителя. Но это не важно. Народ видел как он починил электрику, а значит, что-то в ней понимает. Для большинства тут электричество было сродни магии. Во всей мастерской только три человека понимали, что куда идет. Троха похвалил, показав большой палец, и вечером заплатил не 10 монет как стажеру, а все 15. Оказывается, он уже переговорил с хозяином мастерской, а тот согласился, что специалистов нужно кормить хорошо чтоб к другим не переметнулись. Так что жизнь налаживалась. Даниил, счастливый, пошел на выход из мастерской, правда, оглядываясь по сторонам и ожидая подвоха. В этом мире он понял, что очень хорошо просто не бывает. И точно, не успел даже до ворот дойти, как навстречу ему вылетела растрепанная рыжая девица. Похоже, она только с полевого выхода потому что затянута была в черную кожу, а волосы явно сегодня не мытые. Наверное, это только ей идет, когда волосы сбиваются сосульками и глаза пышут гневом. Почему-то на долю секунды Данил обрадовался, что увидел ее, но только на долю секунды. «Как ты посмел прийти и требовать оплаты за то, что вы не выполнили? Вы даже бросили заказчика, а это уже черная метка для любого наемника!» Я, между прочим, спустила это вам на тормозах и никому не сообщила. Так у вас хватает совести прийти за оплатой? Она практически кричала, не обращая внимания на работников мастерской, которые чуть ли не пробегали мимо, чтобы не попасть под горячую руку. Но при этом они пробегали растопыри фуши. Я никуда не ходил, довольно флегматично ответил Данил. Конечно, Ты сыщ сам идти, поэтому послал своих дружков. Я никого не слал. Да что ты! Твои приятели сами пришли и на всех оплату потребовали. Так, мое терпение кончилось. Я вам всем хорошую жизнь обеспечу, вы больше никуда не устроитесь в городе и не найметесь. Ты кто такая? Что? Говорю, ты кто такая? Кто дал тебе право распоряжаться чужими жизнями? Это видел? И рыжий оттопырил лямку черной портупеи, на которой были выштампованы ромбики. И что? Если ты родилась в благородной семье, тебе это дает какие-то права? Никто по рождению не получает права на черный цвет портупеи. Его зарабатывают. Данил, кстати, не знал, как эту портупею получают и что она обозначает. Вон там и лычки, оказывается, есть какие-то. Он думал, что это знак благородных кровей. Да зарабатывайте! Только почему-то зарабатывают те, у кого папа и да мама с такими портупеями. Что? Ты хочешь сказать, что мне черный цвет достался по наследству? Конечно. Что-то я не видел, чтобы с вашей планеты сюда прилетел хоть один с обычным поясом. Все с черными лямками. «Что? Да ты знаешь, сколько перелет стоит, чтобы сюда добраться. Один алмазный. Ты видел, чтобы обычный человек такие деньги смог заработать? Вот и я говорю, что только деньгами нацепили на себя черные цацки и строите из себя богов. Что, что, что? Любой может получить право... Ха! Я повторяю, любой может получить право на черную портупею». «Только вы, лодыри, вам ни до чего нет дела. И как этот любой может получить, если вы даже шанса никому не даете? Вы скупили все! Пошли! Куда? Посмотрим, как ты сдуешься и не сможешь черные лямки заработать. Зачем мне это нужно? Видишь, уже сдулся! Вам это не нужно. Вы только завидовать можете, а сами ни на что не годитесь. Пошли! Что нужно сделать?» Рыжая повела его в главный офис, опять к тому начальнику, который хотел уже уйти с рабочего места. «А ну, стоять!» Сходу Рыжая осадила начальника. «Я только перекусить хотел сходить». «Позже перекусишь». «Вот претендент на звание. Я рекомендую, оформляй». Начальник быстро просеменил за стол, достал какие-то документы и начал оформлять бумаги. «Как оформляем?» «Боевые действия, выслуга лет, управленцам?» «Издеваешься? Какая выслуга лет? И где ты тут видел бои? Пиши управленцам!» «Тогда даем квартал под командование на полгода. Если квартал будет соответствовать всем нормам, право на ношение регалий будет подтверждено согласен». Начальник спросил вроде Данила, а вроде и обоих. «Только вот для чего это Данилу нужно было? Что-то доказать этой девице?» Но все же он сказал «Согласен». «Да, предупреждаю, нормальных кварталов сейчас нет, есть только неблагонадежные». И начальник вопросительно посмотрел на Рыжую, как бы угадывая ее реакцию. «Пустой квартал им дай, у него есть своя команда». «Запиши их всех в неблагонадёжные, и Данила тоже в неблагонадёжные запиши!» Начальник теперь уже растерянно посмотрел на девицу. Он явно не угадал с реакцией, да ещё и её ответ загнал его в ступор. «А как же ваши рекомендации? Вы же за него поручились, и вдруг в неблагонадёжные!» «Пиши давай, и квартал выдай самый отдалённый!» «Но дальние кварталы практически разрушены. Вот и хорошо!» Рыжая посмотрела на Данила. «Или не справишься? Попроще что-нибудь попросить?» «Не нужно проще. Но вот и хорошо. Выбираю из этих трех». Начальник развернул карту города. Если Данил думал, что он живет на окраине города, то он ошибался. Был край, куда он даже не заглядывал. Наибольшее удаление от реки и ровно середина наружной дуги города. Наибольшее удаление от дорог из города. Но зато ближе всего не знаю, к чьим полям. «Ну ладно, дальше справитесь без меня. Вот этот список людей». И она передала список начальнику. «Переселить всех в тот квартал, и не дай бог из них кто работу найдет». «Сделаем!» Рыжая с серьезным лицом развернулась на каблуках и... На долю секунды Данил заметил, что она не выдержала покерфейса и улыбнулась довольной улыбкой. На все тридцать два зуба. Так люди улыбаются, когда забивают гол и кричат «Ес!». «Yes Как-то сразу возникло стойкое чувство, что его облапошили, обвели вокруг пальца. Только как и для чего — непонятно».